Глава первая, фрагмент восемнадцатый. Местом для беседы выбрали яхту. Разговаривать полковник Стрелков согласился только со мной и Боковым. Со мной по причине того, что являюсь виновником случившегося, с Андрюхой, потому что знаком давно. Все просто. Лишних ушей федерал старательно избегает. На то, что все свои, он плевать хотел. Свои ведь тоже не совсем своими оказаться могут. «Я, как вы уже поняли, командуя отрядом спецназа», — Стрелков, посмотрев на меня, усмехнулся. «Отряд специального назначения «Ермак». Весело, да? «Ермак». Я покачал головой. «Не довесели, полковник? ОСН «Ермак», как я помню, относится к МВД. Впрочем, кто его знает, может, и у ФСБ есть аналогичное подразделение? Либо отношение к МВД всего лишь маскировка». ФСБ не любит светиться. Мне известно, что СН Ермак относится к городу Новосибирску. Большего неизвестно. Ты как в Новосибирске оказался, Стрелков? Спросил Андрюха. Раньше в Москве терся. Перевели? Полковник кивнул. Угадал. Я сам с Новосибирской переводу был только рад. Пять лет как полковник, и пять лет как домой вернулся. Теперь сами видите, о доме можно забыть. А у меня ведь семья и... «Ты нажал, не дави полковник!» Андрюха всем видом дал понять, что прошлое Стрелкова его не волнует. «Переместившись в этот мир, на прежней жизни можно смело ставить крест, а начинать новую. Все мы что-то потеряли, что-то приобрели, Боря. Судьба у нас такая. Лучше продолжай рассказывать по делу, без отступлений желательно». «Мои парни — остаток подразделения», — продолжил федерал. «Потрепало, сами видите. Видимо, я не слишком хороший командир». пожалуй, начну с самого начала. А начало — звонок полковника Владимира Росса, известного Никите как Старый. Было это три дня назад, с того времени случилось столько всего, что до сих пор в голове не укладывается. Если двумя словами — большая жопа. Матом так вообще одним словом обойтись можно. Я решил уточнить. Старый федерал? Стрелков, пересилив себя, кивнул. Не хочет разглашать информацию но приходится Нравится, что после получения люлей он стал на порядок спокойней. этокий добряк-здоровяк. Понимает, что нуждается в нас. по более чем мы в нём. «Росс», — Андрюха задумался, — «знакомая фамилия. Не подскажешь, где она светилась? Антитеррор вроде. Я мог с ним пересекаться?» «Исключено, потому что ты моложе». Стрелков сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет. «Закуривать не стал». Владимир Рос долгое время был внедрён... Нет, я не буду говорить, кто он. Сам скажет, если захочет. Я знаком с Росом только потому, что однажды он помог мне. И я должен ему до конца жизни. Ладно, чёрт с Росом, Андрюхов смотрелся в лицо Стрелкова. Не знал, что слово «честь» тебе знакомо. Был другого мнения. Впрочем, ты вряд ли сильно изменился. Постарел только. И самую малость поздоровел. меня не обсуждай отрезал федерал. «Лучше слушай». Рос позвонила и попросил о помощи. «Я помог». Положил хороших ребят, но помог. Цель была одна — не дать захватить Росса. Девушка Маша, как выяснилось позже, для агрессивных парней, с которыми мы бились, была истинной целью. Впрочем, это мало что изменило. «Что было до этого, они не рассказали?» — спросил я. Стрелков медленно качнул головой и ответил... Мне известно, что за ними объявила охоту некая организация под названием «Феникс». Кто они откуда взялись, не знаю. Но уверенно скажу, это не бандформирование, а самая настоящая независимая армия, ряды которой пополняются легко и просто. Только благодаря удаче тому, что Марию и Россо нужно было брать живыми, мы смогли прорваться. Изменить приказно уничтожить, и нас бы тут не было. — Своих стреляли, — угадал я. стрелков огорченно кивнул вербовка у феникса не знает границ даже до моих ребят их наглые руки добрались пятерых сволочи купили полковник сплюнув под ноги дрожащими руками вытащил сигарету и закурил суки что я могу сказать покупали всех и вся даже гражданских Чёртовы охотники и рыболовы три дня покарос ждал открытие портала в нас стреляли все кому не лень понимаете через что мы прошли «Понимаем», — спокойно ответил Андрюха. «Увы, Боря, то, через что у прошли, были цветочки. Ягодки растут в этом мире, и тебе они не понравятся. Тут не легче, чем там. Тут сложнее. На порядок». «По этой причине вы отсиживаетесь в пещере?» — усмехнулся Стрелков. «Одноногого видел?» — вопросом ответил я. Получив утвердительный кивок, пояснил. «Ногу Адриан лэйн потерял совсем недавно и при очень неприятных обстоятельствах». Нас ловила целая армия, но, как сам видишь, поймать не смогла. Андрюха, жестом попросив меня помолчать, обратился к полковнику. Феникс, если полагаться на сказанное тобой, покупал людей среди своих же. Ментов и прочих, верно? Верно. И еще гражданских покупал. Почему не купил тебя, Боря? Мало дали? Давали прилично. Не стал уходить от ответа федерал. Потом начали угрожать, что доберутся до семьи. Я испугался, но не мог поступить иначе. Я и моя семья живы благодаря Россу. Хорошим человеком меня не назвать, но долг, как говорится, платежом красен. Росс получил помощь и остался жив. «Надеюсь, что...» «Твою семью не станут трогать, потому что тебя фактически нет», — успокоил Андрюха. «Расслабься, Боря. Выбор, возможно, единственный раз в жизни ты сделал правильно. Как на него посмотрели твои парни? Они знают, что обратного пути нет?» Окурок упал на пол и был раздавлен ботинком минимум сорок седьмого размера. устало вздохнув, Боря пробормотал. «Парни не знают. Они у меня хорошие, закалённые. Жаль, что осталось их совсем немного». «Что с Машей и Старом?» — спросил я. «Хочется пить. Надо было прихватить с собой чайник и кружки». Боря, словно угадавший мои мысли, вытащил из внутреннего кармана куртки золотистую фляжку. Открыв её... Буркнул «У них и спросишь» и приложился к тонкому горлышку. «Коньяк?» — с интересом спросил Андрюха. «Спирт», — Стрелков даже не поморщился. Протянул фляжку нам, предложил «Присоединитесь». «Присоединились бы, но только при наличии коньяка», — ответил я. «Спирт пить не хочется». Это точно поддержал Андрюха. «Может, у тебя, Боря, есть бутылочка в загашнике?» У Роса точно есть. Стрелков сделал еще один глоток. И не одна. Но пить будем позже. Мне бы ребят схоронить. Больше десятка их, сами видели. Хоронить погибших решили в другом зале, который находится ниже по течению пещерной реки. Перетаскать тела было самой простой задачей. Вырыть могилу в камне – задача нерешаемая. Все, кто способен работать, четыре часа собирали камни и землю. Стрелков успокоился только тогда, когда вокруг его мертвых бойцов вырос солидный курган. Затем пришел черед коньяка и водки. Того, что имелось, на 20 человек оказалось мало, но и цель напиться в Зюзю не преследовалась. Помянули и хватит. По возвращении было небольшое собрание, в котором участвовали я, Андрюха, лэйн Булат, Саня и полковник Стрелков. Решались дальнейшие действия. Итог. Ждем еще двое суток, а затем начинаем поиски выхода из подземной пещеры. а эрихонских ищейках, рыскающих повсюду, не забываем. Про них Стрелкову рассказали, про медведей нет. И зря. Ночью, если так можно сказать, вернется Угрх. Федералы, дежурящие у реки, применят оружие. По незнанию, конечно. Но до ночи пока далеко, и о возвращении медведя мне ничего не известно. Сплю в палатке с Машей в обнимку.